Глава тридцать седьмая. Триггер. Трель сотового ворвалась в комнату, наполненную нашим сбившимся дыханием. Орлов, резко разорвав контакт, крепко обхватил оба моих запястья своей мощной ладонью и ответил на звонок. Этот неожиданный захват произвел эффект разорвавшейся бомбы. В ушах моментально сорвался ливень. Лезинье, шумный, похожий на неогарский водопад. Я не увидела ни дерева, ни листьев. Я просто почувствовала себя листом, тем самым крупным и очень несчастным, потому что знала, что именно на него обрушится весь этот Жуткий поток капель. Я физически ощущала, как они, тяжёлые, словно металлические шарики, хлестали по нему, причиняя боль, разрушая эпидермис, оставляя глубокие трещины на его поверхности. Он сказал, что после обследования в клинике не останется, вернётся в Империал. Сквозь сумасшедший шум ливня в ушах донёсся до меня голос доктора. Имеет право номер оплачен до завтра. ключительно, отрывисто ответил Орлов. Отвернувшись от меня и всё внимание отдав разговору по телефону, он продолжал цепко держать кисти моих рук в захвате. Меня забило мелкой дрожью, и вдруг навязчиво показалось, что вокруг одни враги, и доктор, чей голос я расслышала, и Орлов, отвернувший своё лицо от моего и негромко отдававший распоряжение, Я дёрнулась, что было сил, вырывая руки из плена его цепких пальцев. Бежать как можно дальше, быстрее, на батон разносилось в мозгу, но все мои усилия пошли прахом. Отойти мне не позволили. "Что с тобой?" услышала я. Мои запястья сжали сильнее, возможно, инстинктивно, а перед глазами предстало напряжённое лицо. Сквозь пелену слёз я смотрела в лицо напротив. В глазах, которые мне так понравились, обрамлённых угольно-чёрными ресницами, короткими, но довольно густыми, теперь плескалась растерянность и что-то ещё: обеспокоенность, тревога, непонимание. Я была не в состоянии определить. "Отпусти", пробормотала я непослушными губами. Получилось глухо. Едва слышно. Зайди в 18-й, распорядился Орлов и наконец выпустил мои руки из захвата. Безвольными тряпочками они повисли вдоль моего дрожащего тела. Обретённой свободой рук стала командой к отмене моего кошмара. Ливень в ушах резко стих. Закрыв глаза, я глубоко вдохнула и резко выдохнула. Повторила это ещё два раза, как учила психолог. Помогло. Я почти перестала дорожать, но резко навалилась дикая слабость. Оскрыв глаза, поняла, что уже лежу на постели. Сверху на меня смотрят Орлов и доктор. Андрей Андреевич, кажется. "Ну что же вы нас так пугаете, голубушка?" услышала я приветливый голос доктора и растянула непослушные губы в лёгкой улыбке. Облегнутся от души, не хватило ни сил, ни настроя. Всё в порядке. — негромко пробормотала я. — Я просто устала. — А кто же вас просил покидать постель? — Простите, — прошептала я, — я должна была поговорить. — С кем? — Целая глава корпорации рядом с вами. А вам еще кто-то потребовался? Ай-яй-яй! Он уходил. — Кто? — Глава. — Да неужели? — в притворном ужасе воскликнул док. — Док. и заговорщицки, подмигнув мне, обратился к Орлову. — Как же можно было оставить такую красавицу без внимания? — Недоработочка вышла, шеф. — Причина приступа. Обратился глава к доктору, оставив его тираду без внимания. — Послеобеденный горный экстрим, ушибы, переохлаждение, непростой разговор с женихом и голод. — Да, принцессы? Я молчике внула. Нервные перенапряжения у нас, да, голубушка, а по-всему настаиваю, доктор принял со загибать пальцы на постельном режиме, непренуждённые приятные беседы за сытным ужином и крепком сне после него. Понятно? Я снова кивнула. Вот и ладненько. Оставлю-ка я вас, голубышка, на попечении Кирилла Андреевича нашего, Свет Орлова. А напомните-ка мне, о ком я вам толкую? О нём, удивлённо ответила я, кивнув в сторону Орлова. Винга. А чем вы сейчас займётесь, синеглазка? Буду есть? Не не принуждённо беседовать? Спать? Умничка. Ключевое слово не принуждённо лежать, это самое главное. В крайнем случае сидеть, но на постели, коллега. Поняла. Постельный режим. Откуда вы знаете, что я врач будущий? Так я же любознательный. Забыли? А я ведь вам говорил. Помню? Всё помните? я кивнула. И когда ваш жених вернулся из Лондона, тоже — В июне этого года, — он сам вам сказал. — Нет, его мама, на воскресном обеде. Она рассказывала, как неожиданно он вернулся, и как они были удивлены. — Ну а при чем тут это? — Простая проверка когнитивных функций пациента, коллега. — Не более того. Пойду-ка я займусь вашим женихом, принцесска. Готовьтесь к ужину. «Принцесска — Принцесска? — пролепетала я. «Ну, а кто же? Вы у нас, голубушка, настоящая принцесса на горошине!» «Почему на горошине? Да не лежится вам спокойно? Уж не горошину ли ищите, а?» «Папу!» — зачем-то прошептала я. «Что?» — не расслышал доктор. Он успел подойти к двери и собирался выйти из номера, но оглянулся на меня и прислушался. «Нет, ничего, мысли вслух». А мысли это хорошо. Это значит, поправляетесь. Вызаравливаете, принцесса, пожелал мне Дог и скрылся за дверью. Что это было? Сначала решил, что разыгрываете из себя недотрогу и пытаетесь поставить надо мной свой очередной заверальный эксперимент, а шарахли меня едва за доктором закрылась дверь. В голосе Орлова проскользнули металлические нотки. Над собой Едва слышно откликнулась я: "Что над собой?" "Завиральный эксперимент над собой". "Даже так?" И с ним, похоже, вышло фиаско. Усмехнувшись, принялся он размышлять вслух. "Да, провал определённо. Причём поначалу всё шло по плану, да? Что случилось потом? Хм. Причина глубже, чем просто игра, да?" В чём она допрашивали меня. Твёрдый, даже жёсткий голос Орлова доносился до меня словно издале, потому что мой беспокойный мозг снова клюнул на удочку, жадно заглотив наживку. Всего одно прозвучавшее от Орлова слово, завериный, любимое слово папы, меня будто окатило холодным душем. Я вхватила себя руками и медленно моргнула. перед глазами стала материализовываться моя комната в нашем с дедом доме поначалу это была совсем не четкая картинка лишь зыбкие контуры обстановки из далекого детства знакомый цвет обоев с львятами на стенах, покрывала цвета чистого неба кресла рядом с моей кроватью, но все это постепенно оживало, снова наливалось красками и будто втягивало меня в себя, как в воронку. Словно со стороны я увидела себя, сидящую на кровати по-турецки. Рядом папа в кресле. За распахнутым окном стоит поздняя весна. Скоро папа отправится в командировку, из которой не вернется. Мне почти семь, и в сентябре я пойду в школу. Агент-принцесска, веселым папинным голосом, звучит мой позывной. Я, с готовностью отзываюсь я, готова к эксперименту. — К какому эк... эксперименту, пап? — К завиральному, дочь, — смеясь, отвечает отец. — Что значит завиральному? Я буду сидеть в засаде? — Завиральный эксперимент? Это значит «сложный», «очень трудный», но «почетный», — объясняет папа, произнося по слогам незнакомые мне слова. — А я смогу трудный? — Конечно, сможешь. Ты же у меня профи. — Профи? — Да, — довольно кивает он. — Это значит «очень умный агент», а в засаде посидеть придется, да, — заверяет он. — Я готова, командир? — Да. Оскликаюсь я и добавляю: жду в однах. А водная такая, заговорщицки подмигнув, начинает объяснять он: нужно проникнуть в кабинет деда и запомнить план, который на чертёж нарисован на большой белой бумаге. Эта бумага лежит у него на столе. Ясно? Так точно. Тогда вперёд. Дед как раз вот ездил. «Кот от двери в его кабинет, помнишь?» «Новый, который он вчера придумал?» «Да». «5-6-9-1-4-8-А-Ф. Называю я, вспоминая». «Отлично! Приступить к выполнению задания!» «Есть!» — привычно отвечаю я и выбегаю из комнаты. «Еготерина, вы здесь?» — слышу я и возвращаюсь в реальность. Что у не слова в дебре размышлений на этот раз? Слово заверальный, удивлённо откликнулась я, шокированная тем, как быстро он просчитал моё состояние. Так говорил папа. Почему-то принялась объяснять и заметила, как Кирилл Андреевич чуть кивнул, как бы соглашаясь со мной. Что спровоцировало такую вашу реакцию после поцелуя? Не пойму, в чём триггер? Делован Антоном поинтересовался он, резко сменив тему разговора. И я зависла, не зная, куда деть глаза при слове поцелуй, и остро почувствовала, как от стыда загорелись щёки. Мой дознаватель стоял так близко, что ему совсем не составило труда дотянуться до моего напряжённого подбородка, обхватить его двумя пальцами, большим и указательным. и приподнять, заставив смотреть себе в лицо. Теперь он нависал надо мной, как великий инквизитор, и ждал ответа, от которого, похоже, мне не уйти. По спине пробежал липкий озноб, ладони похолодели, а ноги стали ватными. Мало того, что мой план так быстро просчитали, так ещё и уцепились за триггер. А я сейчас физически не смогла бы об этом говорить, потому что при малейшем воспоминании о том дне меня всё ещё сковало таким лютым холодом и безысходностью, что становилось жутко и стыдно очень. Простите, не знаю, что на меня нашло. Я прикрыла глаза, шокированная собственной глупой бестактностью от того, что умудрилась втянуть в свои заморочки постороннего человека. Как же я могла додуматься использовать этого взрослого, почти незнакомого мне мужчину, как подопытного кролика? Что он обо мне подумает? Единственное, что меня оправдывало в собственных глазах, это огромное желание определить границы своей неадекватности, а в идеале побороть это нездоровое состояние. С того чертового вечера это стало моей идеей фикс, жизненно важной идеей. Неужели я так и буду жить с этим до конца своих дней? Не раз задавалась я вопросом. Осознание этого угнетало до да, жути. Да бросьте вы, негромкий голос Орлова выдернул меня из размышлений. Поднимите глаза на меня, здесь не место ложной скромности. Ложной? Не цепляйтесь к словам. Отвечайте по существу. А существу? Я всё ещё жду ответа на свой вопрос. Боже мой, как я ему объясню, как найти слова, чтобы объяснить такое? Мысленно ужаснулась я. Ситуация, в которую я сама себя сейчас загнала, казалась безвыходной. И это нервировало чрезвычайно. Я никогда не умела врать или складно выдумывать, как любит говорить дед. Если вдруг принималось это дело, он всегда просчитывал меня на раз-два, вглядевшись в лицо Орлова со сосредоточенным прямо на моём. Я поняла, что он не отступится, пока не выяснит всё до нюансов. Значит, надо что-то придумать, что-то правдоподобное. Каталась на качелях и упала. Нет. Упала с велосипеда и жутко поранилась, отсюда и страх. Нет, не поверит. Пошла в гости и на этой мысли меня тут же стало затягивать в воронку тех жутких воспоминаний. Пытаясь прервать погружение в тот день, я несколько раз моргнула. не помогло. С каждым мгновением дышать становилось всё труднее. Знакомый ком снова поселился в горле и стал стремительно разрастаться. Хватая ртом воздух, как рыба, выброшенная на берег, я вцепилась в простыни и до боли сжала кулаки. Чёрт, успокойся, всё хорошо, вопрос снимается. Мне приподняли голову и подложили под неё ещё одну подушку, затем кинули с окна и распахнули его. Дыши, приказали городка. В два счёта, преодолев расстояние от окна до постели, Орлов сел на неё рядом и принялся аккуратно массировать мне виски. "Легче?" спросил он спустя какое-то время. "Да, спасибо. Извините, лишнее." -острився кивнул он. Дышать действительно стало легче. Массаж помогал. Я постепенно успокаивалась. В установившейся тишине мы смотрели друг на друга. Он задумчиво, я с опаской, что снова начнет расспрашивать. Так, и не дождавшись начала очередного допроса, я устало прикрыла глаза и отдалась на волю его пальцев на своих висках. Удивительно, но массировал Орлов сознанием дело. Гладкие подушечки прошлись от виска вверх, вернулись обратно, коснулись бьющейся жилки на шее, сосчитали пульс. Видимо, его чистота исследователя устроила. Манипуляции прекратились. Я разочарованно вздохнула и открыла глаза. Орлов встал с постели, закрыл окно, взял со стола высокий стакан с какой-то жидкостью, очень похожей на сок, и протянул мне: "Выпей это". "Что это? Витаминный коктейль?" Смелее. "Я не собираюсь печькать вас ни алкоголем, ни веществами, Меледия. Мне нужна ваша трезвая голова. Зачем? Об этом позже. Пейте. Дверни громко постучали. Войдите. Как вот это его номер, мысленно возмутилась я, и хлыбнуло из стакана. М-м, вкусно. Дверь приоткрылась, Орлову передали новость. Он уселся с ним в кресло в противоположном углу комнаты, впол-оборота ко мне и принялся печатать, казалось, совершенно забыв о моём существовании. Я пила вкусняшку из стакана и наблюдала, как летают его пальцы по клавишам. Тишина стояла полная. Сосредоточенность Кирилл Андреевича на неожиданно свалившейся на голову работе дала мне возможность бесстыдно разглядывать его в профиль, и шрам, который почему-то не давал мне покоя. Сделав ещё глоток, я устроилась поудобнее, И пригляделась к рубцу. Отметья набрала начало у виска, спускалась вдоль правой щеки до границы с мочкой уха и была мастерски исполнена. Хирург явно был настоящим эстетом. Ему удалось создать настоящее произведение искусства. Интересно, где и как он её получил, не давал мне покоя вопрос. Меня так и подмывало задать его. Но я сдерживалась, не желая выглядеть ещё более бестактной в глазах этого человека. Временами Орлов вглядывался в экран, будто чего-то ждал, а иногда сосредоточенно набирал текст. Разница между его внушительной комплекцией и ноутом на коленях была ошеломительной настолько, что тонкий MacBook последней модели казался абсолютно игрушечным. Такой же я выпрашивала у деда ещё в сентябре, и единственное, чего тогда удалось добиться, так это обещание подарить его, но не раньше, чем я успешно закончу летнюю сессию. Достаточно уступок на данный момент, сказал тогда дед строго, и я не стала настаивать. Воспоминание прервала трель. Моему соглядатаю поступил звонок. Весёто веласьный на странном языке, поэтому тема разговора осталась для меня загадкой. Похоже, этот глава раздавал собеседнику указания. Никогда не была сильна в языках, не замечала за собой энтузиазма в этой области, за исключением одного случая из далёкого детства, когда я вынуждена была изучить один странный диалект одного ещё более странного языка, чтобы понимать людей среди которых я оказалась. А вот моё владение английским, несмотря на все усилия репетитора, до сих пор оставляло желать лучшего. Приятный, негромкий голос голланца разносился по моим апартаментам и успокаивал, словно убаюкивая. Я прислушивалась к звучанию непонятных слов и ловила себя на мысли, что мне нравится мягкая и низкая вибрация этого голоса. Говоря по телефону, Кирилл Андреевич изредка баловал меня своим вниманием, а может, проверял, понимаю ли я суть беседы. Какое-то время после звонка он ещё понабирал текст, потом закрыл комп и принялся рассматривать мою скромную персону или ждать, пока я окончательно расправлюсь с коктейлем. Да одна, распорядился он, подтвердив второе предположение. Зачем вам моя трезвая голова? поинтересовалась я, выполнит распоряжение, а это мне несложно, ведь вкусняшку было одно удовольствие. Хочу предложить поиграть, помолчав, заявил он. Что? Ну, знаете, резко возмутилась я, вспомнив недавний разговор с Новиковым, в котором тот тоже предлагал поиграть. Показательная реакция. И что же такого она вам показала, как минимум, ваш нестабильный эмоциональный фон? «А знаете что? А покиньте-ка вы мой номер, Кирилл Андреевич!» «Ну что ж, вижу, вам полегчало. Энтузиазма поприбавилась. «Серьезно, вы можете идти и можете быть спокойны. За дверь я больше ни ногой. Даю слово». «Ваше указание невыполнимо». «Это почему же?» «Потому что уже давно никто не осмеливается указывать, что мне делать». Помолчав, ответил он: "Я сам принимаю решения, а с вами я ещё не закончил".